Глава двадцать первая Солнце давно взошло, но мы продолжали плыть, не думая приставать к берегу. Король с герцогом скоро выползли из шалаша с очень кислыми рожами, но потом они соскочили с плота, окунулись в воду, и это их немножко подбодрило. После завтрака король уселся на углу плота, стащил с себя сапоги, засучил штаны, Опустил ноги в воду, закурил трубочку и принялся долбить на память своего Ромео и Джульетту. Когда он почти выучил роль, они с герцогом стали репетировать вместе. Герцог заставил его твердить одно и то же сто раз, показывая, как произносить каждую строку. Он учил его вздыхать, прикладывать руку к сердцу и, наконец, объявил, что дело идет на лад, Только, — говорит, — ты не должен вопить «Ромео» так громко, словно из бочки, а надо произносить это имя нежно, мягко, томно, вот так. «Ромео». Ведь Джульетта нежная, милая девушка, невинный ребенок, и ей не подобает реветь, как вьючному ослу. Потом они притащили пару длинных мечей, которые герцог сделал из дубовых досок, и начали упражняться в фехтовании для сцены боя, из Ричарда Триэтила. Герцог сказал, что он берет на себя роль Ричарда. Любо было смотреть, как они фехтовали и метались по плоту. Вдруг король споткнулся и упал за борт. После этого они сделали перерыв и принялись болтать между собой про разные приключения, случавшиеся с ними когда-то на реке. Когда оба они пообедали, герцог и говорит. «Слушайте, капает». Ведь нам надо дать спектакль блистательный. Придется еще кое-что добавить. Так, сущую безделицу. Вот что. Я, пожалуй, изображу шотландского волынщика. А вы, постойте, дайте подумать. Вы можете прочесть монолог Гамлета. Гамлета? Что это такое? Разве не знаете монолог? Знаменитейшая вещь у Шекспира. — это божественно, неподражаемо. Весь театр дрожит от рукоплесканий. У меня его нет в книге, этого монолога. Да не беда, я могу его припомнить на память. Дайте подумать, я попробую. Он заходил взад и вперед по плоту, погруженный в думы, страшно хмуря брови от напряжения. То сжимал рукой лоб, испуская стоны, то охал, то ронял слезы. Забавно было смотреть на него. Наконец, мало-помалу он все вспомнил и велел нам слушать внимательно. Он встал в благородную позу, выставив одну ногу и простирая руки, голову откинув назад, а глаза устремил в небо. Потом принялся вопить, стонать, искрежетать зубами. Во все время речи он взвизгивал, метался, бил себя кулаками в грудь, словом, неистовствовал, как я еще никогда не видывал в жизни. Вот эта речь! Я выучил ее наизусть без труда, покуда он вдалбливал ее королю. Быть или не быть, вот в чем загвоздка. Что делает из жизни долгое мучение? И кто бы перенес обиды, злобу света и стал бы ждать, пока Бернамский лес пойдет на Донсинан? Уснуть, быть может, грезить? вот и затруднение, но этот страх, что будет там, там после смерти, вот остановка, вот для чего хотим мы волочиться лучше в долгой жизни. Вот эта тяжко заставляет нас страдать, но не бежать к тому, что так безвестно, ужасное сознание робкой думы, а стоит ведь себя лишь полбу треснуть, И кончены расчеты с тяжкой жизнью. афели прелестнейший нимфа, Зачем так грозно раздеваешь Свою-то беломраморную пасть? Иди-ка лучше в монастырь И помни меня в твоих святых молитвах. Старику ужасно понравилась эта речь. Он скоро так выучил ее, Что мог проговорить без запинки, Словно создан был для театра. Когда он входил в роль и разгорячался, любо было глядеть, как великолепно он размахивал руками, рычал и бесновался. Мы воспользовались первым удобным случаем, и герцог отпечатал несколько афиш. После этого два-три дня на нашем плоту шел дым к коромыслам. Только и дело было, что фехтование на шпагах и репетиции, как выражался герцог. Раз утром... Мы уже порядочно далеко заплыли в пределы штата Арканзас. Вдали показался городок, расположенный на широкой излучине реки. Мы причалили в полумиле в маленькой бухте, крытой наподобие туннеля кипарисами. Все мы, за исключением Джима, сели в лодку и поплыли в город в надежде устроить там спектакль. Мы попали удивительно удачно. В тот день готовилось представление цирка, и народ уже начал съезжаться отовсюду, в старых громыхающих бричках, фургонах и верхом на лошадях. Цирк должен был к вечеру уехать, так что наше представление могло удастся на славу. Герцог тут же нанял балаган, а мы расхаживали по городу и наклеивали афиши. Вот что на них было напечатано. Возрождение шекспировских времен. Редкостное зрелище. Один только раз знаменитые во всем мире трагики Давид Гаррих-младший из лондонского Дрюриленского театра и Эдмунд кин старший из лондонского королевского театра гей-маркета Уайт-Чепеля, Пудинг-Лена, Пикадилли в Лондоне и различных европейских королевских театров будут иметь честь представить бессмертную сцену на балконе из Ромео и Джульетты. ромео «Мистер гарик «Джульетта», «Мистер Кин» с участием всей труппы. Новые костюмы, новые декорации, а также будет представлена потрясающая, неподражаемая, леденящая кровь сцена боя из Ричарда Третьего. Ричард Третий, «Мистер гарик «Ричмонд», «Мистер Кин», а также по особому требованию публики будет прочтен бессмертный монолог Гамлета знаменитым кином. Был декламирован им в Париже 300 вечеров подряд. Только один раз по причине срочных ангажементов в Европе. Входная плата 25 центов, дети и слуги 10 центов. А пока мы отправились бродить по городу. Почти все домишки и лавки были ветхие, покосившиеся деревянные лачуги, никогда даже не видавшие краски. Они сидели на три-четыре фута над землею, на сваях, чтобы избежать наводнения во время разлива реки. При каждом домике был садик, но, очевидно, там не произрастало ничего путного, кроме крапивы, подсолнечников, кучи золы, старых подошв от сапогов, осколков бутылок, тряпок и обломков старой жестяной посуды. Заборы были сделаны из разнокалиберных досок, кое-где сколоченных гвоздями, Местами эти жалкие ограды покосились, а в калитках не водилось никаких запоров. Некоторые заборы были когда-то выбелены, но уж очень давно, должно быть, во времена Колумба, как выразился герцог. В садах разгуливались свиньи, а жители усердно гнали их вон. Все лавки помещались на одной улице. Перед каждой находился белый парусиновый навес, и проезжие привязывали лошадей к столбам тентов. Под навесами стояли порожние ящики из-под товара. На них день-деньской торчали зеваки, от нечего делать, ковыряя дерево своими карманными ножами. Они беспрестанно жевали табак, позевывали, потягивались, целая куча праздношатающихся оборванцев. Почти на всех были желтые соломенные шляпы, похожие на зонтики. Ни сюртуков, ни жилетов они не носили, Они называли друг друга Биллом, Беком, Гангом или Джо и Энди. Говорили лениво, словно нехотя, но зато здорово ругались. Стоит какой-нибудь зевака, прислонившись к столбу навеса, засунув руки в карманы штанов и вынимая их лишь для того, чтобы почесаться или одолжиться щепоткой табаку. Только и слышны разговоры вроде следующего. — Дай-ка табачком пожевать, Ганг. — Не могу. У самого одна щепотка осталась. Попроси у Билла. Может быть, бил и даст ему, а может быть, соврет и скажет, что весь табак вышел. Некоторые из подобных бродяг никогда не имеют ни гроша за душой и даже ни щепотки табаку собственной. Они перебиваются, занимая табаку других. — Дай, — говорит, — табачку пожевать, Джек. Я только что отдал бенну свою последнюю щепотку. И почти всегда это явная ложь И никого этим не надуешь, разве постороннего? Но Джек, не посторонний, он непременно ответит. Ты это дал бенну В самом деле? После дождичка в четверг? Отдай-ка мне лучше за все разы, что брал у меня, Бенкер. Тогда я, пожалуй, одолжу тебе еще и не возьму с тебя процентов. Все улицы и переулки городишка затоплены грязью. Да если бы это еще была простая грязь, а то какая-то особенная, липкая, черная, как смола. Сплошь в дюйм глубиной, а местами по колено. Куда ни взглянешь везде, похрюкивая, бродит свиньи. Вот грязная свинья лениво плетется по улице с целой оравой поросят. Растянется прямо посреди дороги, так что прохожим надо обходить ее кругом. Блаженно щурит глаза хлопает ушами а поросята примутся сосать ее и она так счастлива словно королева вдруг какой нибудь бродяга крикнет эй куси ее Отуй ту ее свинья вскочит со страшным визгом а на ушах у нее по обе стороны повисло по собаке или подведа еще три четыре десятка псов бегут в догонку и вот все зеваки встают с мест следят за интересным зрелищем хо и рады что поднялась такая возня потом опять садятся и успокаиваются, покуда не приключится собачья драка. Ничто на свете не может их так оживить и осчастливить, как собачья грызня, а то еще забава облить скипидаром бродячего пса и зажечь его или привязать ему к хвосту жестяную сковородку и любоваться, как он бесится. У реки некоторые домишки совсем накренились над берегом, так и кажется, вот-вот сейчас свалится вниз. Жильцы оттуда уже выбрались. В других местах берег размыт, под лачугами и навис острым углом. Там еще живут люди. Но это очень опасно, потому что почва может обвалиться сразу на большом пространстве. Иной раз кусок земли в четверть мили вдруг начнет трескаться и ползет все дальше и дальше, покуда не свалится в реку. И все это в одно лето. Такие города должны постоянно отодвигаться назад и назад, потому что река безостановочно гложет и подмывает их. Чем ближе время подходило к полудню, тем больше теснилось фургонов и лошадей по улицам. Прибывали все новые и новые. Приезжие семейства привозили с собой обед и закусывали в своих телегах. Немало было выпито водки, Я уже видел три драки. Кто-то вдруг крикнул. — А вон и старик бокс едет покутить. Вон, глядите, ребята! Все зеваки, казалось, очень обрадовались. Должно быть, они привыкли потешаться насчет бокса. — Интересно, кому-то он будет приставать нынче, — сказал один из них. — Если бы он взаправду уничтожил всех, кому грозился за эти двадцать лет, хорошую бы он себе нажил славу. Другой заметил. — Желал бы я, чтоб старик Бокс нынче пригрозил мне. По крайней мере, я знал бы, что проживу сто лет. Бокс скакал на своей лошадке во весь опор с криками и гиканьем точно краснокожей. — Эй, вы, прочь с дороги! Всех разнесу! Он был совсем пьян, едва держался в седле. На вид ему казалось лет около пятидесяти. Лицо у него было очень красное все задирали его хохотали над ним а он отругивался погодите говорит я уже примусь за вас и делаю по своему да теперь не досуг мне приехал убить старого полковника шерберна дайте с ним сначала покончить а вас уж я оставляю на закуску увидев меня он сказал а ты чего сюда попал мальчонок жить тебе надоело что ли и проехал мимо Я перепугался, но какой-то человек успокоил меня. — Ничего, это он только так стращает. Он всегда беснуется, коли Это добрейший старый дурак во всем Арканзасе. Пальцем никого не тронет, ни пьяный, ни трезвый. Бокс подъехал к самой большой лавке в городе, нагнулся, заглядывая под парусиновый навес, и закричал — «Ну-ка, выходи сюда, Шерборн, выходи-ка посмотреть на человека, которого ты надул. Тебя-то я ищу, собака, и доберусь до тебя, ей-ей!» Он принялся осыпать Шерборна разными ругательными словами, какие только попадали ему на язык. Вся улица кишела народом, все слушали и хохотали. «Вдруг из лавки выходит человек лет пятидесять пяти» с важной гордой осанкой, одетой гораздо лучше всех городских жителей. И толпа расступилась в обе стороны, чтобы дать ему дорогу. Он обратился к боксу тихо, так спокойно. «Мне это, наконец, надоело. Но я буду терпеть до часа. Заметьте, только до часа, не дольше, если вы хоть раз раскроете рот» и оскорбите меня после этого срока, то берегитесь. Повернулся и вошел в лавку. Толпа присмирела, никто не шевельнулся, смех замолк. Бокс отъехал и поскакал по улице, не переставая бронить Шерберна и крича во все горло. Скоро он опять очутился возле лавки, остановился перед ней и продолжал свое. Вокруг столпились люди, стараясь унять его, но не тут-то было. Ему сказали, наконец, что через четверть часа пробьет час, значит, он должен убираться домой. Ничто не помогало. Он все ругался, сыпал проклятиями, бросил свою шапку в грязь, переехал ее и опять помчался во все прыть по улице с развивающимися седыми волосами многие пробовали стащить его с лошади чтобы запереть и дать ему протрезвиться но все напрасно вот он опять несется мимо посылая ругательство шерберну ступайте за его дочерью предложил кто-то живей приведите дочь иногда он слушается ее если кто может его урезонить, так это она и никто другой побежали за дочерью я прошелся немного по улице и остановился минут через пять или десять Опять появился бокс, только уже не на лошади. Он шел, ковыляя по улице, прямо ко мне, без шапки, с двумя приятелями. Они тащили его под руки и старались увести поскорее. Он притих и казался смущенным, но уже не отбивался, а сам как будто спешил. Кто-то вдруг крикнул «Бокс!» Я обернулся, гляжу, полковник Шербурн. Он стоял неподвижно среди улицы и держал в руке пистолет. Не прицеливаясь, она праве в дуло кверху. В ту же секунду я увидел молодую девушку, бегущую к нам, а с нею еще двоих людей. Бокс. Его приятели оглянулись посмотреть, кто окликнул его, и когда увидали пистолет, оба приятеля отскочили в стороны, а дуло пистолета тихо опустился и замерла оба курка были взведены бокс вскинул обе руки кверху и проговорил о господи не стреляйте пав раздался первый выстрел бокс отшатнулся назад судорожно махая руками по воздуху Паф! — другой выстрел и несчастный тяжело грохнулся на наземь, раскинув руки. Молодая девушка дико вскрикнула, бросилась к отцу, вся в слезах, восклицая. — Он убил его! Толпа окружила лежащего тесным кружком. Люди толкали, давили друг друга, вытягивали шеи, чтобы лучше видеть, а другие, стоявшие подальше, Старались оттеснить их, крича «Назад! Назад! Вы его задавите!» Полковник Шерборн швырнул пистолет на землю, повернулся и ушел прочь. боксов тащили в москательную ловчонку, толпа все теснилась вокруг него. Весь городок сполошился и следовал по пятам а я побежал и занял удобное место у окна, оттуда мог все видеть. Беднягу положили на пол, под голову ему сунули большую Библию, а другую Библию раскрыли у него на груди, сперва разорвав рубашку, так что я увидел, куда попала одна из пуль. Он глубоко вздохнул, раз десять, причем Библия высоко подымалась у него на груди. потом затих он умер его дочку едва отточили от него она плакала и кричала ее увели прочь ей было лет шестнадцать не больше тихая такая с виду скромная но страшно бледная испуганная скоро весь город очутился на месте катастрофы огромная толпа бушевала волновалась и лезла к окну, стараясь заглянуть в дом. Но люди, запасшиеся местами, не хотели их уступать, а другие, те, что позади, твердили, «Полно будет вам уже насмотрелись, дайте нам взглянуть! Так не годится, ведь и другие имеют такое же право!» Немало было пинков и потасовок. Я поскорее удрал от греха. Улицы были полны народу, все казались возбужденными. Всякий, кто видел, как стреляли в старика, рассказывал, как это случилось, и вокруг каждого из рассказчиков собиралась целая толпа, жадно прислушиваясь. Какой-то долговязый худощавый мужчина с длинными волосами, в высокой белой шляпе, на бекрень и с тростью в руках отмечал на земле место, где стоял бокс и где стоял Шерборн, а народ следил за ним, внимательно качая головами в знак того, что понимает, в чем дело потом человек в белой шляпе встал в неподвижной величавой позе на том месте где стоял шербун нахмурил брови надвинул шляпу на глаза и позвал бокс затем поднял свою трость прицелился как пистолетом крикнул пав отшатнулся назад вторично крикнул пав и рухнул плашмян на спину Люди, видевшие все это, уверяли, что он изображает эту сцену в совершенстве. Точь-в-точь точь так происходило на самом деле. Человек десять вытащили бутылки с водкой и принялись угощать актера. Вдруг в толпе кто-то заметил, что шерберна надо казнить по закону Линча. В одну минуту эти слова подхватили, И все стали повторять то же самое. Толпа шла, волнуясь, в выступлении, с дикими криками, срывая по дороге все веревки, которые попадались под руку, чтобы на них повесить Шарберна.